Глава 72. Арест. «Мама!» — восклицает Флинт, выбросив вперед руку, чтобы остановить гвардейцев, готовых броситься в атаку. «Что ты творишь?» «Мне хватает этой заминки, чтобы встать перед Хадсоном и заслонить его собой. Но не тут-то было. Он сразу же становится передо мной». «Отойди, Грейс», — рычит он. «Нет!» Рявкаю я и тянусь к платиновой нити внутри себя, чтобы получить хоть какой-то шанс. Но Хадсон не двигается с места, и сейчас я впервые понимаю, насколько неколебимым может быть вампир, особенно такой сильный, как Хадсон. Потому что, хотя я и горгулья, мне не удастся встать перед ним, заслонить его, если он этого не хочет. А он определенно не хочет. Что это значит, Нури? спрашивает Хадсон, и в голосе его звучит арктический холод. «Для тебя я королева, Нури», — рычит она. «И думаю, ты и сам отлично знаешь, что это значит. Или ты так наивен, что вообразил, будто можешь безнаказанно явиться к моему двору после того, что ты сделал с моим Демиеном? «Да, я отлично знал, что произойдет, если я прибуду сюда». «Приятно, что ты не обманула моих ожиданий», — он поднимает бровь. «Хотя, с другой стороны, яблочко от яблони недалеко падает, не так ли? Разве не так звучит старая поговорка?» Ее лицо багровеет от ярости, голос дрожит от злобы, когда она поворачивается к своим гвардейцам и говорит. «Чего вы ждете?". Они разом бросаются вперед и у меня сносит крышу, ведь я понимаю, что Хадсон не даст мне встать между гвардейцами и им. Но в конечном итоге оказывается, что мне не нужно этого делать, потому что вместо меня это делает Лука, а также Иден и Мэйси. «Вы не можете этого сделать!» — кричит Мэйси. «Я понимаю, что вы расстроены из-за Демейна. «Это уже сделано», — холодно отвечает Нури. Теперь вопрос заключается в том, Кто из вас окажется в тюремных камерах по соседству с ним? Мы все, рычит Лука, но я замечаю, что Флинт не сдвинулся с места. В самом деле, Нури смотрит на Мейси, Луку, Иден и меня. Вы в самом деле хотите рискнуть всем ради этого вампира? Она произносит последнее слово так, будто это оскорбление. «После того, что он сделал?» «Да», — говорит Мэйси, — «хотим». «Нет», — говорит ей Хадсон, и впервые на моей памяти его голос звучит не совсем твердо, как будто он не может поверить, что это происходит на самом деле. «Нет, речь идет не о том, что над ним нависла угроза оказаться в тюрьме, а о том факте, что кто-то встал на его защиту, что кто-то поддерживает его». прикрывает его спину, как я сейчас. «Мы можем говорить откровенно?» — спрашивает Иден, затем продолжает, не дожидаясь разрешения Нури. «Дэмиен был говнюк. Ваше Величество, я любила его, как и Флинт, но он все равно был говнюком и сам виноват в своей смерти». «Ты смеешь являться в мой дом и дурно отзываться о моем покойном сыне?» — спрашивает Нури. Твой род недостаточно силён для таких вещей. При всем уважении, дело тут не в том, насколько силён мой род, — огрызается Иден, — а в том, что ваш сын никогда не был таким, каким вы хотели его видеть, и все здесь это знают. Вы можете притворяться сколько угодно, но я выросла при дворе, и здесь об этом знали все. И я также успела хорошо узнать Хадсона. И как человек, он в десять раз лучше, чем был ваш сын. Нури отшатывается, словно от удара, и я задерживаю дыхание в ожидании того, что она скажет. Закончится ли этот кошмар, или он только начинается? На секунду она кажется мне старше, намного старше, чем она была во время турнира «Лударес». И такой хрупкой, словно ее могла бы сокрушить одна единственная случайная мысль. Но тут она подавляет свое горе, выпрямляется в полный рост, более шести футов, принимает царственный вид и приказывает. «Взять и ее тоже!» «За что, мама? За то, что она сказала, что думает?» Наконец вмешивается Флинт. «Так поступает Сайрус. Но мы же не такие, как он!» Она не удостаивает его вниманием и вместо этого смотрит на гвардейцев. Они были рады стараться, когда речь шла о перемещении Хадсона в темницу, Или куда там сажают людей в таких небоскребах, как этот. Но гвардейцы явно не в восторге от приказа арестовать юную драконшу всего лишь за то, что она посмела сказать правду. Но Нури стоит на своем, и видя, как текут напряженные секунды молчания, мы все понимаем, что она не уступит. Несмотря на протесты Луки Мэйси и Мои, Хадсон выходит вперед и заслоняет нас собой. «Я пойду с твоими гвардейцами, если ты оставишь Иден и остальных в покое». Нори повелительно поднимает одну бровь. «Ты пойдешь с ними в любом случае». «Может, и пойду», — соглашается он, тоже надменно вздернув бровь. «А может, решу вместо этого стереть все это здание с лица земли? Хочешь, проверим?» Ее взгляд останавливается на магическом браслете на его запястье, том самом, который, как мы знаем, лишает его магической силы. Он самодовольно ухмыляется в ответ, затем касается своего запястья, расстегивает браслет, показывает его всем присутствующим и роняет к ее ногам. Мэйси потрясенно ахает, Иден смеется, Лука смущен. Сейчас у меня нет времени раздумывать над тем, почему его браслет не работал. Но в зеркале я бросаю на него взгляд — ясно говорящий о том, что мы непременно обсудим это позже. Сейчас мне надо сосредоточиться на том, чтобы спасти его от тюрьмы». Нури всматривается в него, прищурив глаза, будто оценивая и пытаясь понять, хочется ли ей заставить его раскрыть свои карты. Но в конце концов она просто пожимает плечами и говорит. «Оставьте эту девицу, а его отведите в камеру, которая его ждет». «Хадсон, нет!» Я пытаюсь ухватить его за предплечье, пытаюсь встретиться с ним взглядом в зеркале. «Ты вовсе не обязан это делать!» Все в порядке, Грейс», — небрежно отвечает он, затем отцепляет мою руку от своего предплечья и роняет ее, как будто я всего лишь надоедливый комар. «Это не то, чего я от него ожидала. Пустота!» которую я вижу в его глазах, когда наши взгляды встречаются, кажется мне такой чужой, что я чувствую, как внутри меня все сжимается. Я говорю себе, что это всего лишь спектакль, чтобы обмануть Нури, что его отец научил ему тому, что все, что он любит, может быть использовано против него. Но у меня все равно обрывается сердце, а руки потеют от страха. Я не знаю, куда она отправит его. Не знаю, что она собирается делать и чего надеется добиться помимо мести за своего погибшего сына. Но когда гвардейцы надевают кандалы на запястья и лодыжки Хадсона, я вижу по лицам моих друзей, что дело швах.